Глава пятнадцатая «Проклятие у божьих врат» Майтрея сказал, «Зная о том, что рождение детей ее обернется бедою для всего мира, дети целых сто лет удерживала могучее семя патриарха Кашьябы в очреве своем, не смея разрешиться от бремени». От сурового подвига ее тьма застила многие ярусы Вселенной. Тогда, неспособные жить вне света солнца, боги отправились на поклон к Творцу в его обитель. О великий владыка! Молвили небожители. Жизнь твоя отмерена сроком Вселенной. Ничто на свете не укроется от твоего взора. Взгляни на тьму, что удушает твое мироздание. Мы гибнем с ним вместе. Предводитель богов, хранитель вселенной, ярчайшая звезда на божественном небосклоне, тебе известны помыслы всех твоих тварей». Рожденный от незримого отца в лоне матери природы. Ты хранишь все его знания и всю ее силу, Воплощая собою всякое творчество. В тебе покоятся все ряды вселенной. Из тебя происходит разнообразие жизни. «Родитель мира» Всякий, угодивший тебе, непременно вознесется в обитель блаженства. Твоею милостью достигают успеха усмирители плоти и чувств. Твоим благословением душа соединяется с единым безмятежным духом, воспарив над печалью и радостью. Точно волы с продетую в носу веревкою Смертные шествуют в миру, ведомые твоими законами. Беда тому, кто пойдет наперекор твоей воле. Умоляем тебя, господин наш, «Рассей тьму, что поглотило вселенную!» «Не способны мы во мраке следовать своему долгу пред тобою, не в силах исполнить свое предназначение!» «Мнится нам, что плод, зреющий во чреве Кошьяповой жены, поглощает свет солнца, подобно тому, как сырые боленья...» Поглощают пламя костра. Майтрея продолжал. С улыбкою на четырех устах своих Носитель предвечного звука Слушал лесные речи. «Дети мои!» — молвил Брахма. Задолго до вашего появления на свет Я породил из ума своего Четырех непорочных отроков Санаку, Санатану, Санандану и Санату. От самого дня рождения Эти четверо странствуют без цели и надобности По просторам мироздания. Однажды случилось им шагнуть за пределы созданного мною мира и оказаться подле ворот вечного царства, вожделенной цели всех смертных, похожее на него, как совершенное отражение». Обитатели незыблемого мира вечно славят Всевышнего и служат Ему преданно, безразличные к суетным соблазнам. Господь Бог предстает в обители Своей в сиянии предвечного чистого звука, окруженный верными спутниками, чьи сердца непрестанно ликуют Полное блаженство, в той непорочной обители произрастают лучезарные древо желаний, друзья и доброжелатели всем и каждому, светущие и плодоносящие во все времена. Прекрасные мужи и их прелестные жены парят в небесах. Над вечным царством в воздушных ладьях, воспевая неустанно славу своего непорочного владыки, повсюду благоухают и клонятся долу медоносные цветы. Едва заслышав томную песню шмеля, умолкают очарованные дивным звуком журавли и утки, лебеди и горлицы, попугаи, куропатки, кукушки и павлины. В садах и озерах цветут благоуханные лотосы, «Мандары, кунды, курабаки, утпалы, чампаки, арны, пунаги, нагакешары, бакулы, кувшинки и париджаты, радуясь за свою госпожу Туласи, коей Всевышний оказывает особое внимание, украшая себя венками ее листьев». В небе над Божьей обителью поряд золотые изумрудные и лазуритовые воздушные ладьи, в коих богоподобные мужи поют славу своего господина, пренебрегнув прелестями Своих веселых, пышно-бедрых спутниц. Подстать богине удачи, Шри, прекрасные жены Царства Божьего, убирают себя венками из лотосов. Нежно позванивают их ножные колокольчики, как дошествуют красавицы по усыпанной самоцветами благословенной земле, где беломраморные дворцы расписаны золотой вязью. В сини цветущих садов, на красно-коралловых берегах, прохладных водоемов прелестницы ублажают всячески своего повелителя, поднося к стопам его листья тулоси. Покорно склонив головы пред Всевышним, жены надмирного царства видят в воде отражение своих лиц с точенными носами и девятся собственной красоте, приумноженной поцелуями неотразимого Господа. Прискорбно наблюдать мне, как смертные восторгаются прелестями зримого мира, избегая слышать о красоте царства нетленного, грустно внимать их речам о вещах, что оскверняют слух и помрачают разум. Воистину, всякий, кто отвращается от вечного и предается беседам о суетном, увлекает себя во мрак адского безумия. Сколь велика удача для души родиться в человеческом обличии, столь велико несчастье не извлечь из этого выгоды». Я мечтаю не зайти с небес, дабы стать одним из людей, ибо человеку дадена возможность, следуя высшему закону, возыметь представление об истине в ее изначальном виде. Но, пренебрегнув своей удачей, человек обрекает себя на долгие муки в аду чье тело покрывается испариной, сердце ликует и дыхание прерывается, едва услышит он имя Господа, тот непременно вознесется в надмирную обитель, пусть никогда он и не усмирял плоти и не держал обетов. Итак, Оказавшись подле первых врат царства Божьего, четверо отроков испытали небывалый восторг, обласканные сиянием воздушных челнов, в коих сладко пели благолепные существа». Шагнув в пределы лучезарной обители, непорочные сыны Брахмы прошествовали еще пять золотых ворот, которые друг за другом покорно отворялись им. У седьмых врат дорогу им преградили двое вооруженных железными палецами четырехруких мужей, облаченных в шитые золотом одежды. Чела превратников венчали золотые уборы, украшенные самоцветами, в ушах блестали золотые драконы. Грудь их покрывали нарядные цветочные венки, у которых роем вились опьяненные их ароматом пчелы. Сдвинув черные брови и тяжело дыша, стражи неприязненно взирали на незваных гостей. Ничуть не смутившись, мудрые отроки миновали золотые в алмазах врата, как сделали они шестью предыдущими. Видом четверо первенцев Создателя походили на детей, едва переросших младенческий возраст. Постигшие свою нетленную природу, они заслужили право проникать произвольно в любую область бытия. Стражи Царства Божьего напротив полагали, что любое существо, независимо от своих достижений, обязано заручиться дозволением, прежде чем ступить в чертоги их господина, потому и решили преградить путь незнакомцам. Встретив противление своему желанию, Видеть владыку чудесной страны юные мудрецы уставили на стражников, пунцовые от гнева глаза. Воскликнули отроки: Как оказались вы двое в царстве любви и согласия? Уже ли красоту могут охранять существа недружелюбные? Ужели у доброго хозяина могут быть недобрые слуги? Не иначе проникли вы в прекрасную действительность нечестивым способом, без дозволения, потому и подозреваете всех и каждого в том, в чем согрешили сами». В надмирной обители, мы полагаем, должно царить совершенное согласие, как между звездами на небосводе. Здесь неоткуда взяться подозрительности. Наружностью небожители, нутром, вы верно, охранители ада». «Мы накажем вас за то, что согрешили вы против доброты, но наказание наше обернется вам благом». За то, что, взявшись охранять царство согласия, вы разделили бытие на добро и зло, вы будете не свергнуты в мир двойственности, где всякий принужден сражаться с тремя врагами — алчностью, гневом и похотью. Осознав, что согрешили против законов истины, привратники Царства Божьего бросились к ногам святых и принялись вымаливать прощение, ибо известно, что спастись от проклятия святого возможно лишь его милостью. «Мы, несомненно, заслуживаем вашей кары, о непорочные!» «Принимая ваше проклятие как в высшей степени справедливое, мы молим лишь о том, чтобы, оказавшись в мире ложных образов, мы ни на миг не забыли о Своем Господине». Сведав, что слуги Его согрешили против святых, то, из чьей пуповины произрастает лотос вселенной, вместе с супругой своей богиней удачи Лакшми поспешил к вратам своего царства. Взору юных святых предстал тот, кого прежде они созерцали в недрах своего сердца. В окружении свиты царь царствующих казался полной луною на звездном небосводе. Свита омахивала его кистями белоснежных чамар и веерами которые взлетали над ним лебедиными крыльями, и от их дуновений точно капли воды дрожали жемчужные подвески на ослепительно белом зонте, что осенял все благого владыку. Темноликий Господь, на чьей широкой груди нашла вечное прибежище богиня благоденствия, пленил сердца четверых странников. Безмерный кладезь добродетелей, улыбкою и взглядом возбуждал он восторг в умах его спутников» тонкая лента, украшенная золотым шитьем и драгоценными камнями, опоясывала желтое платье господа поверх его широких бедер. Поющим роем кружили пчелы у цветочной гирлянды, что покрывало его широкую грудь. Изящные золотые обручи украшали его смуглые запястья. Оперевшись одной рукою на плечо исполинского орла Горуды, Господь держал в другой руке молочный белизны лотос от тысячи лепестков. Блеск серебряных подвесок, обделанных в виде драконов, меркнул в свете, что исходил от его щек. Голову владыки венчал убор, блистающий, как заря, прекрасный, как луна, светлый, как солнце. Глаза его были темны, как самый темный агат». Прямой точеный нос разделял лик его на две равных половины. На груди Господней, меж нежных смуглых сильных рук, блистал драгоценный самоцвет Каустопха. На шее сияло жемчужное ожерелье. Опьяненный любовью своих спутников... Господь опустил до половины длинные ресницы, бросавшие синие тени на его смуглое лицо. А в глазах его горели точно искры в черных бриллиантах, теплые огни ласкового нежного смеха имя, его произнесенное вслух и напоминающее о любви волновало сердце богини благоденствия, нашедшей вечное прибежище на его груди. Боги, Шива и я, видевшие эту улыбку, готовы были отдать за нее и тело, и душу, столь неописуемо красиво Была она, когда легкий ветерок донес до четверых искателей безмятежности запах листьев дулоси, что ублажают стопы Господни, те ощутили, как теряют душевное равновесие, так велика власть Лотоса Окова над душами живущих». В безмолвном восторге созерцали мудрецы владыку миров, чей лик вызывал в памяти образ голубого лотоса в ночи. Завороженные красотою царя царствующих блуждали они взором от ярко-алой ленты его губ до гранатовых ногтей на лотосных стопах его. То был облик, в коем Господь Вседержитель предстает пред искателями истины, стяжателями нетленной силы, накрывая их волною над мирного блаженства. Единый обладатель восьми совершенств, Он единственный, кто способен даровать душе благую свободу. «Всемогущий владыка!» — молвили отроки-кумары. «Немногие способны видеть тебя, хотя ты и пребываешь в сердце всякого существа. Бесконечно необозримый ныне ты предстал нашему взору, подтвердив истинность всего, о чем говаривал нам наш родитель Брахма». Ты — безусловная истина, сущая вне добра и зла. Облик Твой — чистая благодать, что открывается чужому взору лишь Твоей милостью. Нет большего упоения для сердца, чем лицезреть Тебя, Господи, но дадено оно лишь немногим мудрецам, кто безоглядно предан Тебе и чужд внутреннего сомнения». Тот, кто способен видеть вещи в истинном свете, внемлет и говорит лишь о тебе, ибо все прочее полагает не стоящим внимания. Что там райские наслаждения, если даже свободу просветленный мудрец презирает, как вещь конечно взорную. Ущерайских чертогов. Милее нам ад, Если в нем мы будем помнить о Тебе, Господи, Да не иссякнут медовые ручьи Прославляющих Тебя песен, Что блаженным потоком льются в наши уши, Да украсятся наши уста Стихами, что поют о Тебе, Как украшаются листья тулоси От прикосновения к твоим стопам. Мы в покорной радости Склоняемся пред тобою, Милостиво явившим нам свой образ, И скорбим от тех несчастных, Кому не довелось лицезреть тебя, Не довелось окунуться В безбрежный океан, «Упоенного блаженства».